Шарик на ощупь оказался тёплым и приятным, не холодным и не гладеньким, а словно бархатом обтянутый и с подогревом. Так и тянет погладить и вызвать врача. Пальцы глаз. А то видишь одно, а чувствуешь другое. А потом под моими руками засветился белый цвет, яркий такой, насыщенный, магия неживого. Подвёл итог ректор. Ничего Я аж от шарика отскочила. Не рассчитала немного, правда. Наткнулась на кресло с блондином, споткнулась и свалилась на него сверху. А учитывая мой вес, последний раз это было 118 кг. Увы. Кресло выдержало, не справился блондин. Пошатнулся, и мы завалились на пол. Мне больно впилось что-то в бок. Снизу послышались матюги. Пректор смотрел с отвращением, потом повёл как-то так рукой. Меня вздёрнула наверх и подвесила в воздухе, словно буратинку на крючок. Вслед за мной вздёрнула блондинка потом кресло. Магия неживого таера. Не является некромантии. Это значит, что вы можете работать с неживыми предметами. Не понимаю. Кто бы сомневался? Было написано на лбу ректора 58 капсом. Но мужчина пересилил себя и принялся объяснять. Химия делится на органику и неорганику, магия помимо стихийной, на магию живого и неживого. Магия живого это не обязательно врачи. Это и садоводы, и косметологи, и животноводы. Да мало ли применений. Хоть бы и агроном. Кто сомневается, что капуста живая? Ещё как живая. Хорошо хоть не материться с грядки. Магия не живого это тебе и некроманты, и архитекторы, и скульпторы к примеру, и много ещё чего. Только работой. Звучало логично. В конце концов, ножом может владеть хирург, маньяк, мясник, нож от этого не меняется. Просто направление магии. Я покивала. Понятно. Но, ну, если понятно, Таэра, тогда давайте подпишем приказ о вашем зачислении на отделение неживой материи, первый курс. А зачем? Вы же будете здесь учиться. Как без приказа? Надо определить вас в общежитие, выдать стипендию. А назад нельзя? Мужчина перекосило. И что-то мне подсказывало, не от моей тупости. Просто не хотелось им меня назад отправлять, но Татка точно поныла бы. У меня там родные, друзья и сессия. Что, кстати, чистая правда в отношении подруги. Это у меня родители развелись, папа на второй раз женился, мама н вышла замуж, и оба прекрасно себя чувствуют. Не могу сказать, что мне это нравится, но меня как раз и не спрашивали. У них новые семьи. Дети, я там чужая, то есть и там, и тут. Родители меня вообще по студенчеству сделали. До института дотянули и разбежались. А у тапки всё иначе. Предки там уже больше 30 лет в браке. Тадка поздний и обожаемый ребёнок. Старшие братья и сёстры её тоже балуют. Как в университет отпустили? С трудом. Но в нашем городе нормального образования не получишь. Зато деточке уже готово место секретарши. Есть договорённость. Татка не против. С её романтичностью оно в самый раз. И шеф приставать не будет. Не родился ещё тот стол, который её выдержит. Хотя нет, родился. Только в другом мире. Наташенька, разве всё это нельзя найти в нашем мире? Учёба Что здесь, что там, примерно одинаково. Вашим родным мед отправим письмо. А на каникулы вы сами к ним поедете. А что до друзей? Это ужасное бобище, с которой вы жили в общежитии. Это ваш друг. Она вас просто не ценит. Сам козёл. И вообще, насколько надо быть невнимательным, чтобы на склад друг от друга не отличить? Или для тебя все, кто толще селёдки на одно лицо. Точно, козёл. И баран вдобавок. Только вот даже если я закачу истерику, меня никто не отпустит. А потому я ещё раз похлопала ресницами. Ну, если надо, если так положено, я согласная. Или гвасная. Всё равно поймут. Так лучше уж расслабиться и получить удовольствие. бумаги. Они в любом мире бумаги. Анкеты, заявления, договоры. Есть ли мир, в котором нет юристов? Повезло мне в одном. Знание языка, как устного, так и письменного, давалось при переходе из мира в мир автоматически, хотя и со своей оговоркой. Допустим, кто-то перейдёт из другого мира в Россию и заговорит по-русски. Кто-то в Японию и будет болтать по-японски. Но здесь меня это устраивало. Кстати, в отличие от Земли, на Эрсианне не было множества королевств. Совет Мангов и точка. Один и на весь континент Асорон. Кому-то не нравиться? Те, кому не нравилось, уже давно упокоились. Язык Эрсианна универсален. На нём говорят в академии, на нём написаны договоры. и не могу сказать, что мне нравилось прочитанное. Поскольку я являюсь иномеранкой, не имею в новом мире ни собственности, ни родни. Моим опекуном назначается ректор. А до окончания обучения я вроде как слабоумная или несовершеннолетняя. Есть ли какие-то варианты? Эмансипация, возможно, экзамены на зрелость, аттестат. На меня посмотрели, как на сумасшедшую. Хм, да. Женщина в этом мире, собственность семьи, и тут добиться ничего не удалось. У нас так не принято. Вернуть вас домой? Простите, не можем. Переход открывается редко. Может, только через год и откроется. А вам как-то надо жить. Не на улице же. А если не в академии, то я понимаю, что другая поподанка могла бы гордо махнуть хвостом. потом уйти на улицу и через 15 минут наткнуться на принца, который в неё влюбится, или устроиться экономкой к дракону, которых в этом мире попросту нет, или открыть своё дело. Увы, тервер я сдавала своим умом, и та самая теория вероятности гласит, что для меня такие приключения закончатся в ближайшей канаве, либо прибьют, либо посадят, либо То, что не будет ничего хорошего, факт. А не верящим могу предложить десантироваться в одиночку куда-нибудь в Индонезию и попробовать там выжить без денег, связей, знания обычаев, языка, даже профессии. Просто на голом месте. Я не так оптимистично и не верю, что у меня все получится. Пришлось подписывать бумаги. Но второй экземпляр договора я себе вырвала. Почитаю на досуге. Пока у меня одно утешение. Я не Лискина, я Ласкина. И не Александровна, а Алексеевна. Но вряд ли мне это поможет. Бьют увы, не по паспорту, а по морде. Мне назначили стипендию и пособие для переселенцев по какой-то программе. Мне выделили комнату в общежитии для магов Неживого. Одну на двоих с соседкой И это нормально. Зато в каждой комнате есть душ и туалет. Есть кровать и шкаф. Мне выдали талоны на питание в столовой. Подумали и щедро добавили ещё. Как объяснил ректор, кормят в столовой хоть и не разносолами, но каша, суп, картошка. С голоду померт не грозит. Меня записали на обследование к местным медикам. Мало ли какую заразу я принесла из своего мира. от гриппа до сифилиса. Меня попросили получить форму. И напоследок, младшего блондина озадачили походом в город со мной завтра. Девочке надо купить кучу всего. Это же девочка. Им постоянно что-то нужно. И самое печальное, что ректор был прав. У меня даже трусов на сменку не было, а мне нужно блондин кивал улыбался и даже поцеловал мне руку. И губы у него тоже были замечательные, твёрдые и тёплые. Тадка ба киселём расплылась, а я смотрю и не верю. Не верю я. Не получается. Но какой красавчик. Просто плакать хочется. В медицинском крыле было жутковато. Чёрные врачебные пижамы производили угнетающее впечатление. Равно как и темные полы, и белые стены, и резкий свет с потолка. На черном кровь не так заметна и пачкается меньше, и стирать легче. Меня загнали в один аппарат с лампочками, во второй, в третий. Вот убийца мне колонный. Я и десятой части не понимала из того, что со мной делают, а в ответ на просьбу дать почитать результаты обследования на меня посмотрели, чуть ли не со священным ужасом. Таера Ауделе Валлер не считала меня разумным существом и даже не пыталась это скрывать. Все результаты будут переданы в академию. А вдруг у меня что-то не то? У вас ожирение. В остальном у вас всё в порядке. Ожирение надо лечить. Не хочу. Обсудите этот вопрос с терем ректором Таера. Вот замечательно. Оставьте в покое мой жир. Мне с ним хорошо. И вообще, я себя люблю такой, какая я есть. В Америке придумали дурацкое слово бодипозитив. Вот оно хорошо отражает суть проблемы. Руки прочь от моей фигуры. Высказывать я это не стала. Всё равно не стану ни таблетки принимать, ни уколы делать, ни как-то ещё лечиться. Идите все. Вот туда и идите. Бландинчик ждал меня всё это время. Сидел что-то читал. А когда врачи меня выпустили? Подал руку. Рашута, это Наташа. Благодарю. Как вас хоть зовут, Тер? Я думал, вы никогда не спросите. И не спросила бы, да невежливо. Эх, верните мне мою общагу и Стасика с сопроматом. Тер Аделас Ларинский из рода Ларинских. Очень мило. Мне это ни о чём не говорит, но, наверное, это благородный и знаменитый род, вежливо уточнила я. Зря я вообще рот открыла. Дура. Блондин, что называется, распушил перья. И я за полчаса узнала о роде Ларинских всё, чего и знать-то не хотела. И про знатность, и про богатство, и про близость к трону, и про ректора из дальней ветви рода. А, тогда понятно. Считай родня. Мальчик-мажор приводит окружающих в неор. Но разговаривал мальчик вполне учтиво, смотрел спокойно, улыбался. Среди мажоров, говорят, тоже люди попадаются, которых не испортила золотая ложка во рту. Таерана Таше, вам хорошо бы сейчас получить на складе форму. У вас ведь ничего толком нет. Спорить было сложно. Форму На бландинчик её как раз не было. Или в свободное время можно без неё, как в школе? Форма у нас есть, а она не обязательна к постоянному ношению. Поэтому все предпочитают ходить без формы, но с эмблемой факультета и в накидке факультета. Вот, как я. На Одессе действительно был голубой шарф. В школе-то небольшой голубой же брошкой с изображением волны. Вы мак воды? Да, Тайра. А еще в форме удобно ходить на физическую подготовку. Не портить же свою одежду. В этом месте блондинчик как раз замерся, осмотрел мои телеса и явно о чем-то задумался. Я дружески похлопала его по плечу. А у вас пушечные ядра готовят? Понятно же, с моим весом я могу идеально выполнить только одно упражнение: лечь и покатиться на врага. А войсковое придавлю на смерть. М-м, что? А вообще пушки есть? Пушки? Окончательно растерялся Аделас. Я потёрла кончик носа. Нет? Так, путём коротких расспросов выяснилось, что в этом мире есть только холодное оружие. Про огнестрельное они знают, но не понимают зачем. Порох какой-то, пули, стволы. Просто зачем? Если на моих глазах Аделас сформировал на ладони вполне себе симпатичный водяной смерчик и легко подбросил, а потом и впитал. Хм, да. Это не хуже ракетной установки будет. А хлопот, наверное, меньше. запустил его на побережье и получил цунами, тайфун, наводнение по вкусу мага и желанию заказчика. Или все не так просто. Для системного анализа у меня не было данных. Я не знаю, сколько стоит одна ракетная установка, не знаю, сколько шли к ее производству, сколько времени ее делали, сколько нет. Пока все подсчитать нереально. И сколько стоит обучить одного мага? Мне тоже неизвестно, из какой частотой встречаются в обществе магги и сколько они могут накрыть. Нет, не посчитаю. Тем более, как оказалось, есть и какое-то артефактное оружие, типа кинжальчика, которым можно сейф разговаривать, или стрелы, при попадании которой может озеро высохнуть. Нет, не просчитать даже в первом приближении. Вот с таким оружием тоже работают мастера по неживой материи, такие, как я, в перспективе. Ладно, каждый мир сходит с ума по-своему. Нет здесь огнестрела, но и ядрен батона не будет, потому как Уран тоже не раскопают и не обогатят, даже не поймут зачем. Склад представил мне Адела с небольшое одноэтажное строение. Хорошо. в нуле я оглядывая белые стены и покрашенной зелёной краской крылечка. Симпатичный домик, не слишком большой. Тут всё и размещается, хотя, может, там склад под домиком. Забегай вперёд, скажу. Так и оказалось. Внутри была крохотная комната. И стойки, стойки, стойки, все покрашены в разные цвета. На всех одежда и обувь, и тоже разного цвета. И характерный такой запах вещей: ткань, кожа. Чувствуется. И мужчина за стойкой, вид хомяк обыкновенный, такой невысокий, bryllasty, сильно похожий на бульдога в атаке. Такой и из зубов ничего не выпустит, и к себе в норку, что хочет, утащит и вцепится намертво. Золото, а не складской работник. Наверняка у него священная фраза: не положено. А если и положено, то не найдёшь никем, никуда. Поругаться или поступить как умная женщина, то есть похлопать ресницами и свалить всё самое трудное на мужчину. Пока я размышляла, Тер Аделос решительно шагнул вперёд. Натаэль, комплект формы полный, факультет неживой материи. Добрый день, Тер. а тазвал сокладовщик, даже не вставая из-за стойки. Аделас чуточку поразовел. Добрый день, Тер. Полный комплект формы на Таэро. Складской товарищ снова хвост не поднял со стула. Нет такого размера. Что? Размера, говорю, такого нет. А если поискать? Ищите, Тер. А если ректор поищет? Угу. На этом складе и поищет. Этот хомяк каждую полку знает наверняка. А кто-то посторонний тут и гнилое яблоко не найдёт. Да хоть весь совет. Форма на таких нет. Я бы и поверила, если бы не заметила хитрой искры в глазах Тера. Это Ателла с не в курсе, а я с такими знакома. Тер, скажите, а такие это какие? А объёмная таера вывернулся умник. Угу, и ничего значит непредусмотрено. И мужчины у вас как на подбор, задохлики. Я взглядом оценила объёмы заведующего складом, так душевно пригляделась. Причём тут мужчины? А вы мне выдайте комплект на мужчину, подсказала я нежным голосом. Ширина плеч совпадёт наверняка. Одлину я подошью. И не переживайте, я всем скажу, что вы не виноваты. Подумаешь, недостаточное снабжение. В нашем мире такое сплошь и рядом. Мне положено. Почему? удивилась я. Форма и форма. А на с брюками. Так это же лучше. Я их подошью. Как вы это себе представляете, Таера? Иголкой, конечно. Тер Аделас. А есть какие-то магические методы подгонки одежды? Тер задумался. Да, конечно. Можно взять книгу в библиотеке. Её хорошо снабжают. Кажется, он уже понял, к чему я клоню. Вот, искренне обрадовалась я. Обувь на меня точно найтись должна. Нога у меня не такая большая. Тер Аделас. А вы обязательно сходите к Гектору и Тера, простите, не знаю вашего имени. Шлейн. Вот. И Тера Шлейн, с собой возьмите. Пожалуйтесь на недостаточность снабжения. Посмотрите бухгалтерские ведомости. Там должно быть чётко прописано, что и когда заказывали. Опять же, акты выдачи, списания. Тера посмотрел на меня, как на врага народа. Ну и что бы? Я ж ему ревизию пообещала. На всём складе, а то и чего по веселее, смотря, что ректор придумает. Сейчас поищу, может, хоть что-то найду. И удалился в глубины склада. Я посмотрела на Аделеса. Тэр, что именно может получить курсант вашей академии? Курсант? А у вас кто? Студенты, ученики? Так что может получить студент вашей академии? Спустя полчаса лёгкого шантажа и торга я стала обладательницей двух комплектов формы. Обычные и ещё раз обычные. Её же стирать надо, она белая. Один комплект парадный, на выход, с золотым галуном, с какими-то шевронами. Потом рассмотрю, что на них нарисовано. Два зимних комплекта, утеплённых. Больше всего это походило на блузку и юбку. Плюс накидка типа удлинённого воротника. В крайнем случае можно надеть только накидку и скрепить брошью с эмблемой факультета. Конечно, к этому придираются, но мало ли что. Спортивная форма, ласины, выданные не без ларадства, и толстовка чуточку непривычного кроя. Носки, платки, тапочки белые ботинки и сапожки, всё из натуральной кожи. Прелесть, а не обувь. Шарф и плащ, и даже сумка. И надо было видеть, с каким выражением лица мне всё это выдавалось. Разорили хомяка, обезодолили. Я даже подумала, не дать ли ему взятку. У меня в глубине сумки лежал стаканчик. Знаете, есть такие, в них дешёвая водка продаётся. На всякий случай, на два глотка. или рано продезинфицировать. Потом решила, что перебьётся. Не люблю тех, кто вымазывает взятки. Сделал бы всё сразу и качественно, отблагодарила бы, а вот так из-под палки. Фу. И ещё раз фу. Кректору. Аделес едва не согнётся под тяжестью ещё одной сумки, но мне взять в руки ничего не позволил. Да общежитие он меня проводил честь по чести, даже мою старую сумку нёс. Хотя сумкой это можно назвать только из вежливости. Скорее уж чемоданом в миниатюре. И вес больше 5 кг. Как шутит моя подруга: "Дамская сумка аналог Бермудского треугольника. Попасть туда может что угодно, но что и когда оттуда выпадет и в каком состоянии?" Ладно, лишь бы очередной американский авианосец не нашёлся, а то опять во всём русские будут виноваты. Общага мне понравилась. Белые стены, светлые чистые окна, видно, что моют здесь ежедневно. На полу ковёр. Дорожка, конечно. Но где те дорожки в нашей общаге? У нас засаленные перила лестницы, тараканы на общей кухне. Магически ничем не выведешь. Старая мебель, которую гробило ни одно поколение студентов. Здесь всё светленькое, чистенькое, аккуратное. Может, это всё построили год назад? Тер Ларинский. Наташенька, для вас просто Аделас. Сделайте милость. Тер Аделас. Скажите, давно ли построено общежитие? Да уж лет 600, Наташенька. А ремонт давно делался? Вам здесь не нравится? Я поговорю с дядей. Действительно, ремонта здесь уже лет 20 не было. Кошмар. Двадцать лет и ничего не скрипит, не разваливается, не течет. У меня слов нет. Вот это точно самая крутая магия мира. А вот и моя комната. И соседка. Эх, датка, в травил оты меня в историю. Знала бы, сидела бы дома в тапочках и картошку фри жевала. А в этом мире даже Макдональдсов нет. Отсталые люди. Дверь комнаты выглядела так, что в неё даже стучать было страшно. По антиквариату грязными лапами барабанить. Дубовая, с роскошной фурнитурой. В России такой стоит в особняках олигархов, наверное. А здесь в общаге. И ведь не одна такая дверь, а они здесь все такие по коридору, сколько я вижу. Тер Аделлаs коснулся дверной ручки, отполированной натертой до нестерпимого блеска. Дон в комнате прозвенел колокольчик. Ждать пришлось недолго. Примерно через пару минут дверь комнаты распахнулась и на пороге возникла девушка. Я позавидовала тихо, но отчаянно. Вот бывает же, создает планета такое совершенство. Такие девушки встречаются на обложках журналов, но там это дело рук фотографов и пластических хирургов. А здесь все вживую. Фигура модели плачут в сторонке, классическая, узенькая, на зависть людьми ле гурченко. Талия, высокая грудь и широкие бедра. Волосы золотистые, волной до пояса, завиваются крупными кольцами. Глаза громадные, карие, бархатистые. Черты лица просто идеал. Выпусти такую на улицы, мужчины передерутся. А тут стоит это совершенство, глазами на нас хлопает, и брови черные, и ресницы, и кажется без краски. Как такое бывает? Слов нет, одни эмоции. Тайр Ларинский? Тайра Далион. Это ваша новая соседка, Тайра Лискина. Прошу вас отнестись к ней дружелюбно и помочь по мере сил. А если нужна будет моя помощь, я буду только рад. Наташенька, располагайтесь. Завтра мы с вами купим всё необходимое. Сегодня уже поздно. Аделос расцеловал дамам ручки, первый раз в моей жизни посмотрел со значением почему-то на меня и откланялся тоже в буквальном смысле, ушёл с поклоном. Я только головой покачала. Сумма сойти. А дит тебе понравился? Да ты заходи, не стой на пороге. Я так рада, что у меня теперь есть соседка. Я думала, кого ко мне подселет. Я это, наверное, выглядела я при этом как идиотка. Ну и ладно, бывает. Меня Далея зовут, а тебя Наташа. Вот и познакомились. Пойдем, я тебе покажу нашу комнату. Даля поняла, что адекватного ответа от меня не будет. Запнула за руку и потащила внутрь, продолжая при этом болтать. Далее, далее он. Забавно. Внутри комната была замечательной, квадрата в 60. Она чётко делилась на две половины, и в каждой половине три зоны: для сна, диван. Хм, да, неудобно. Повернусь и на полу Это кровать, только раскладная, пояснила моя соседка. Вот, смотри, она не брезжно коснулась бляшки в изголовье. Диван сам по себе разложился и трансформировался в кровать, роскошную. На такой даже нам с туськой тесно не было бы. Днем это надо убирать. Конечно, неудобно, но приходится. Сморщила носик соседка. Я только головой покачала. Не имело ты дела с мебелью фабрики Богатырша. Фабрика действительно есть, и мебель у них ужасная. А название я поменяла. Вот уж где жуть жуткая. Чтобы сложить диван, надо сначала на нём попрыгать, потом потянуть, потом толкнуть и силой обладать действительно богатырской. Нормальный человек с таким-то и не справится. А тут движение пальца а не удобно. Сума сайци. Вторая зона рабочая. Явно. Стена завешена книжными полками, стоит большой стол, причём половина стола явно для конспектов и бумаг, а половина лабораторная. Даже маленькая раковина есть. Третья зона личная. Стоит шкафчик Трюмо и изящный стул. Он подо мной не рухнет. Конечно, здесь тесновато, но это общежитие. Приходится терпеть трудности, вздохнула красотка. Я представила её реакцию на санузел в нашей общаге с неработающим душем и отожравшимися мокрицами, и покивала. Да, будем терпеть. Ах, такие тяготы. Санузел, кстати, был шикарным. Ванна, душ и унитаз чуточку не привычной формы. но вполне узнаваемый. Раковина и несколько шкафчиков. Кошмар, конечно. Далее развела руками. Действительно, вот кошмар ты. Ванная всего 15 квадратных метров. Королевства маловато. Развернуться негде. В туалет в общаге я боком проходила, а тут, как не ни старайся, ничем обогнал не заденешь. Как так жить? Сплошные трудности. Следующие полчаса я осваивалась. Даля оказалась неплохой девчонкой, в меру болтливой и дружелюбной. Но к этому я привыкла. Красотки ко мне, кстати, всегда относились нормально. На моём фоне и крокодил-то выглядит как прима-балерина, а уж такая, как Даля, его вовсе ослепляет. Всё познаётся в сравнении. В этом общежитии всё было завязано на магии. Вообще всё: свет, вода, Мебель, вешаешь в шкаф одежду и достаёшь свеженькой и выглаженной. Кладёшь продукты в специальный шкаф, и там останавливается время. Можно на год туда варенье положить, и оно будет как в первый день. Время идёт, пока шкаф открыт, и там ничего не пропадает. Слов у меня не было, одни междометия. И, наверное, я выглядела полной дурой, когда дали, понимая, что я никакая покачала головой и уложила меня спать. Бельё пахло лавандой, настоящей, не химической. Я лежала, глядела в темноту и думала, что, наверное, мне повезло. А Туська, если всё будет хорошо, я её вытащу сюда, обязательно. А пока лучше помолчать. Что скажешь? Очередная идиотка. Все они такие. Думаешь, проблем не будет? Уверен. Ты всех предупредил. Конечно. Тогда пошли. Двое мужчин вышли из кабинета, прошли по зданию академии, поднялись на башню. Да, ритуальный зал в академии был на башне, причём на башне обсерватории, которая стояла отдельно от других зданий. Мало ли что, хоть не завалит. А если повезёт, то и академиум взрывом не накроет. В ритуальном зале их уже ждали четыре человека. Была активна шестиконечная звезда. Четыре угла уже заняты. Свечи горят, жертвенное вино и зерно готовы. Что так долго? сдвинул брови один из участников. На этот раз попалась очень противная девка. Пока Аделлас освободился, вот и пришлось подождать. ответил ректор. Второй из ожидающих махнул рукой. Ладно уж, мы-то поможем и уйдём. А ему, бедняге, и припохабно захихикал. Там такая бабища, что амолея для левитации покупать придётся, иначе не справится. Аделос надулся, но старший родственник не дал ему времени попереживать и подтолкнул к нужному месту в гексограмме. Становись. нет ни времени. И встал на оставшееся место сам. Ритуал подчинения воле. Как подчинение? Понятно же, и намеряние не все идиоты. Многие, но не все. И надо чуточку им посодействовать. Усилить доверие, снизить критическое восприятие, чуточку расслабить. Это не полноценное воздействие на разум, и марионеткой человек не станет. хотя бы потому, что став куклой, и намерянка будет отрезана от магии. Такой вот закон свободы воли. Или ты маг, или ты у кого-то в подчинении. Почему так? Искали, размышляли, философские трактаты писали, всё равно не доискались и приняли как оно есть. Свободная воля, свободная магия. Но человек со свободной волей может задать множество весьма неудобных вопросов. А по тому на свободу воли никто не покушается. А вот на критичность восприятия немножко. Неполноценная магия невидимости или сокрытия, а просто отвод глаз, смотри в другое место. Неполноценная ментальная магия. А так даже не насилие над волей. Это можно преодолеть, стряхнуть. Только вот для начала об этом надо задуматься. А задуматься заклинание как раз и не даст. Прять волос летит в огонь, горящий в центре. Туда же льётся вино, туда же сыплют зерно горстями, и наконец произносят имя. Наталья Александровна Лискина. Никто и не знает, что здесь и сейчас ритуал не сработал. Одна Наталья, вторая Наталья. Одна Александровна, вторая Алексеевна. Имя не то. Ритуал с самого начала нарушен, и сеть без заботности не ложится на разум девушки. Ум её останется по-прежнему острым и ясным, но узнать об этом нельзя. Сеть не видна, она не чувствуется, не определяется никакой диагностикой, разве что самой тщательной. Но для этого надо бы обследовать женщину необычным магом. а специально обученным ментальным или лекарям а внешне внешне это никак не проявляется правда кто-то из магов чувствует лёгкое неудобство во время ритуала но в ментальной магии важен и опыт ритуал провели сработал он не сработал он применяется слишком редко поэтому никто не видит разницы да и внешних спецэффектов тут нет Не сверкают молнии, не меняется цвет огня. Мысль нематериальна. Поэтому девушка остаётся при свободе воли. Волосы от одного человека, имя от другого. Принцип тот же самый, что и со глазом. С порчей он просто не ляжет. Заклинание не легло. Но маги об этом так никогда и не узнали. На них заклинание никто не накладывал, но к тому, что все и намеряни дураки, и лёгкой добычей. Они тоже привыкли, расслабились, снизили критическое восприятие на свою голову.